Глава третья. В доме одновременно слишком тихо и слишком шумно. Стою на верхней лестничной площадке и перевожу дыхание. Ковра уже нет, зато свисающий с потолка стеклянный шар и золотистый свет, свой астерик-роуд, который струится из открытой ванной прямо передо мной, все те же. Смотрю на закрытые двери комнат, спальни номер один, два, четыре и пять, Вспоминаю названия, придуманные нами с сестрой. Джунгли Кокоду напротив кафе Клоун, башня Принцессы напротив машинного отсека. В темном узком коридоре между кафе Клоун и башней Принцессы сердце предостерегающе ускоряет ритм, но я не обращаю внимания. Поворачиваю и быстро шагаю к комнате в самом конце. Спальня номер три. Наверное, у нее тоже было прозвище, только я его не помню. У пыльной матово-черной двери обнаруживаю, что крепко обхватила себя руками, боясь коснуться стен. Встряхиваюсь и делаю глубокий вдох. Господи, да прекрати ты! Взявшись за дверную ручку, слышу вопль Эл. «Не входи, нам туда нельзя!» И мамин голос, высокий, резкий, безапелляционный. «Только суньтесь, и я с вас шкуры спущу, вам ясно?» «Еще бы!» Отпускаю ручку и отшатываюсь, не желая поворачиваться к двери спиной. Пячусь назад на площадку, залитую тёплым золотым светом. Понятия не имею, почему меня так трясёт. Довольно странные чувства, похожи на зуд, но не настолько сильные, чтобы чесаться. Кэт, прекрати! Это всего лишь призраки. Медленно перевожу дух, подхожу к спальне номер пять, толкаю дверь. Дедушка называл ее машинным отсеком, потому что она была сердцем корабля, его движущей силой. Там стояли массивная дубовая кровать, шкаф и большой уродливый стол, за которым он работал. Я помню громкое шипение радиопомех. Даже нося слуховой аппарат, дедушка слышал настолько плохо, что по субботам весь дом знал о каждом футбольном моменте. Теперь радио нет. Как и гор шурупов, болтов и пружин... сломанных механизмов и моторов. Здесь больше не пахнет маслом и тёплым металлом. Сердце машинного отсека перестало биться много лет назад. Башня принцессы была маминой спальней. Я открываю двери и к горлу подступает ком. У стены узкая кровать, розовая подушка и пуховое одеяло, белый туалетный столик с розовой кружевной оборкой и мягкий пуфик. Меня пробирает дрожь. потому что всё выглядит таким настоящим, словно застыло во времени на два десятилетия. Словно мама вышла из комнаты минуту назад. Она редко позволяла мне с Эл сюда заходить, только если читала нам книжки, и меня всегда поражал резкий контраст между розовыми оборочками и нашей суровой матерью. Она ничуть не походила на принцессу Иону из своей любимой сказки. «Иона» значит «красивая», И принцесса была самой прекрасной на свете. Я сажусь на кровать, смотрю в большое окно, выходящее на Уэстерик-Роуд, вспоминаю медленное, ласковое прикосновение ладони матери к моим волосам. В один ужасный день Иону украла злая ведьма. Отрезала ей крылья и заключила в высокую-превысокую башню. Отважная принцесса не знала ни печали, ни страха, потому что собиралась сбежать. Она ждала, пока ее золотые волосы отрастут настолько, что их можно будет привязать к спинке кровати и спуститься по ним, как по веревке, до самого низа. «Как же она их потом отвяжет?» — спросила Эл. Мама перестала гладить наши волосы и коротко ответила. «Обрежет». В доме не было телевизора, а единственное радио «Дедушкин транзистор» считалось неприкосновенным. Наша жизнь состояла из сплошных сказок и историй. Среди многочисленных маминых правил чтение являлось, пожалуй, самым главным и непреложным. Все, что нам нужно знать о жизни, мы должны почерпнуть из книг. Некоторые сказки, например, про башню принцессы, представляли собой причудливые переложения сказок «Тысячи и одной ночи» или «Братьев Гримм», другие мы читали сами. Про фантастические миры Нарнии и Средиземноморья, про остров сокровищ и страну «Нет и не будет», И еще мама придумывала сказки сама, про пиратов и принцесс, про героини-чудовищ, страшные, увлекательные, поучительные истории для глупых, наивных и трусливых. Белоснежка, тихая и нежная, она сидит дома, помогает маме по хозяйству или читает ей книжки. Алла Цветик, шумная и веселая, любит бегать, смеяться и ловит бабочек. Мамино дыхание щекочет нам кожу. Вы всегда должны держаться друг за друга, она сжимает пальцы. Полагайтесь только на себя, не доверяйте никому. Мама дёргает нас за волосы, из глаз брызжут слёзы. Кроме друг друга у вас никогда и никого не будет. Поспешно встаю, растираю покрытые мурашками руки, никуда я не уйду. Подхожу к выкрашенному белой краской шкафу, где мама хранила наши книги, открываю дверцу. Прямо на меня глядят голубые глаза Эл. И я отшатываюсь к стене. Лицо бледное, землистое. Вокруг глаз и рта морщинки, совсем как у меня. Краска густая, мазки небрежные. На заднем плане большое зеркало. Отражение внутри отражений. Темное, усталое лицо становится все меньше и так до бесконечности. Слишком много, Эл. Конечно, смотреть на сестру всегда было все равно, что глядеться в зеркало. «Близнецы в нашем роду не редкость твердила мама, но мы были особенными редкими как совиные козодои или калифорнийские кондоры. такие как мы рождаются лишь у одной матери из ста тысяч. Она показывала нам книгу со всякими сложными диаграммами изображающими свернувшихся в клубок эмбрионов, которые держатся за руки в утробе. Наша яйцеклетка разделилась надвое очень поздно, более чем через неделю после оплодотворения. И это означало, что мы не просто половинки одного целого. Мы зеркальные близнецы. Мама одевала нас одинаково, шила нам детские сарафанчики и белые блузки с воротничками под горло, ситцевые клетчатые платьицы ниже колена. Она усаживала нас на розовый пуфик перед зеркалом, заплетала в косички наши длинные белокурые волосы, и мы изумленно смотрели на свои отражения. «Еще пара дней, и вы стали бы чем-то иным», как песок и известняк сплавляются в стекло. Эта мысль меня пугала, словно мы едва избежали страшной участи превратиться в чудовище. Рассматриваю автопортрет Эл. Судя по ненависти в глазах, сжатым губам и стиснутым зубам, она злится, буквально клокочет. Но под злостью страх. Я знаю её достаточно хорошо, чтобы это понять. Интересно, кого она боится и почему решила нарисовать себя в таком состоянии? Опуская взгляд на свои руки, невольно вспоминая, как крепко сестра впивалась в них пальцами. После оставались красные отметины, которые сменяли лиловые и желтые пятна синяков. «Ненавижу! Катись отсюда подальше!» — рявкает Эл с торжеством во взгляде. «Знать тебя не желаю!» Закрываю дверца шкафа, устало прислоняюсь к ней пульсирующей от боли головой. «Разве я могу рассказать Россу, что Эл жива? Как я это объясню? Ведь даже много лет назад, когда она меня обижала, я знала, что сестра говорит неправду и под яростью видела боль. Мы действительно были словно песок и известняк, и я чувствовала ее боль как свою». В шесть лет Эл свалилась со старины Фреда, а я в то время лежала в постели с гриппом, мучаясь от температуры и удушья, и гадая, выживу или умру. Из моего горла рвались её крики. Я чувствовала ужас падения сквозь ветви, удара землю, мучительную боль, охватившую лодыжку и колено. Дедушка сказал, что она просто растянула связки, и уже через неделю Эл была на ногах, в отличие от меня. Сестра приносила мне воду с лимоном и маргаритки из сада, чтобы плести венки, сидя вдвоем на кровати. Когда ее в первый раз пустили ко мне, она изумленно таращила глаза, слушая, как больно мне было от ее падения. «Голова закружилась», — пояснил Эл. «Грудь сдавила, я не могла дышать и упала». В дальнейшем она постоянно пыталась доказать то, что я и так уже поняла. Для нее это была игра». Эл запросто бросалась вниз с деревьев и лестниц, разделяя со мной боль, страх, чувство опасности. С ее рук и ног не нисходили ссадины и синяки. Сестру ничуть не волновали мои мольбы, и я словно шагала по минному полю на чужих ногах. Страх высоты буквально сковывал меня, ведь падение могло случиться в любую секунду. головокружение прекратились только после того, как я навсегда уехала из дома. Эл лишь хохотал и обнимала меня крепко-крепко. Тоже до боли. Третьего апреля я проспала до десяти часов. Потому что легла за полночь. Заканчивая обзорную статью для журнала о стиле и моде. Десять невербальных признаков того, что он вам изменяет. Выпив чашку кофе, я прогулялась по набережной Веннис-Бич, побродила между торговыми прилавками и туристами с растаманскими флагами, роллерами циркачами предсказателями и художниками когда стало слишком жарко я присела на скамью в тени пальм и наблюдала как жизнь проходит мимо вдыхая ее полной грудью словно я ее часть лениво размышляла в какой ночной клуб пойти что надеть чьи руки будут меня касаться в квартиру вернулась ближе к пяти поспала часок приняла душ наделала маленькое черное платье и туфли на шпильке. Выходя на балкон, оступилась и чуть не выронила открытую бутылку. Охлаждённое вино намочило мне пальцы, и это было самое большое потрясение за день. Я сидела на балконе, потирала ушибленную ногу, пила вино и смотрела, как солнце исчезает за горизонтом, заливая алыми красками тихий океан. Я не чувствовала ровным счётом ничего особенного. Обычный день, обычный вечер. С тех пор мало что изменилось. Ни ужаса, ни потрясения, ни боли, ни душевного трепета, ни чуждого фантомного страха, никакой утраты. Ведь ничего не закончилось. Все оставалось ровно таким же, как и всегда. Эл вовсе не лежит в темноте, корчась от боли. И она вовсе не мертва. Я бы это почувствовала. Неважно, насколько мы отдалились друг от друга. Я бы знала. Иду на кухню. Лучше покончить с этим сразу. Мамина старая плита, большая, уродливая, угольно-чёрная, выглядит так, словно ею пользуются до сих пор. Сверху стоит чайник, на решётке горстка золы. Так и вижу завитки волос на мамином затылке, согнутую над кастрюльками и сковородками спину, тугой узел фартука на талии, сбитые каблуки туфель, запотевшие от пара стекло скрывает тёмный сад, отбеливатель и лаванда, острая шотландская похлебка и сладкие лимонные пирожные, которые мы иногда пекли после школы. Громоздкий деревянный стол с царапинами, щербинками и пятнами по-прежнему занимает большую часть кухни. Вижу дедушку, сидящего, устроив больную ногу на соседнем стуле. У него блестящая гладкая лысина и пышные бакенбарды. Он бросает в рот свои сердечные пилюли, словно оранжевый тик-так, Стучит по столу огромными кулаками, когда счастлив, зол или расстроен. Вижу маму с половником в руках. Суп капает на пол. Лицо осунувшееся, кожа под глазами сморщенная, как высохшая мокрая газета. Голос громкий, чтобы дедушка расслышал. «В Эдинбурге случается по три нападения с ножом на день!» Эллы мне лет по восемь или девять, не больше, потому что волосы у мамы всё ещё светлые, почти как у нас. Смотрим на дедушку с тревогой, пока он не хмыкает скале белые зубы. «Не везет бедолагам, да?» Он родился в Эстенде, в Глазго. Потом с 16 лет работал инженером на рыболовецких судах в Северном море. Бабушка умерла от рака, когда мама была еще подростком. Каждый год в день ее смерти мама запиралась в своей спальне и не выходила до следующего утра. А вот дедушка неизменно держался стоически. Он напоминал карикатуру на одну из маминых сказок. Тяжелая жизнь выковала сурового человека, чей мир с годами ничуть не менялся. Неважно, на скольких судах он ходил, сколько разных мест и людей повидал, при этом каждое лето он проводил в саду в компании Эл и меня. В хорошую погоду устраивал пикники, хохотал вместе с нами и принимал участие в наших бесконечных охотах за сокровищами, а в дождливые дни строил в доме всё более затейливые форты и замки из одеял. На выходных дедушка отправлялся на Лейдский рынок, и мы часами сидели за кухонным столом в ожидании мелодии «Блю Белл Полка» или «Лилио флагуна», которую он насвистывал довольно фальшиво, и хромающего силуэта в проёме застеклённой двери с полотнянной сумкой на плече, полной сливочных ирисок и тянучек. Для нас он был спасением от маминых бесчисленных страхов и дурных предчувствий. Дедушка всегда сидел неподвижно, делая вид, что слушает ее настойчивый шепот и усмехался, когда она особенно волновалась и размахивала руками. «У страха глаза велики, цыпа! Забей!» Тут мы и жили. Эл, мама, дедушка и я. В этой уютной неказистой комнате. С улыбкой оглядываю шатки и бежевые шкафчики. Старый титан, серебристая труба, воткнута в старый дымоход, в котором вечно застревали птицы. Я слушала, как они скребутся и хлопают крыльями, и звук шёл глухой, словно они под водой. Под старой сушилкой для белья стоит новенький холодильник «Смэк», неуместного ярко-синего цвета. С высоким окном в георгианском стиле, состоящим из множества отдельных стёклышек, обрамлённых деревянными горбальками, раскачиваются на ветру старые яблони. Снова поворачиваюсь к открытой двери в холл и к дедушкиным часам, телефонному столику, фарфоровым тарелкам с птицами на стенах. Внутри меня пустота. Знаю, обманываться легко, особенно если сама хочешь верить в реальность происходящего, но для меня этот дом — нечто большее, чем просто старые воспоминания. Он словно музей или мавзолей. Или миг катастрофы, застывший под слоем вулканического пепла. Наверное, поэтому Элла захотела его купить и наполнить утерянными вещами. Увидела объявление в газете, решила взглянуть из простого любопытства, сама не ожидая, что прийти сюда, словно вернуться в детство. Полагаю, ей было трудно устоять, хотя из нас двоих сентиментальностью отличалась я. Элла овладела искусством забивать на все задолго до того, как мы повзрослели. Беру совок и щетку, брошенный росом на полу, подметаю осколки. По пути к мойке резко останавливаюсь возле плиты и смотрю на потрескавшуюся затирку между двумя плитками, испачканную чем-то темным. Сердце замирает. Меня охватывает приступ дурноты, и я поспешно отворачиваюсь. Раздается звон, громкий, внезапный и близкий. Сердце снова замирает, потом начинает колотиться Живот скрутило, пальцы на руках и ногах колят, как иголками. Я машинально оборачиваюсь, и взгляд падает на деревянную доску с колокольчиками, висящую на кухонной двери. Столовая, гостиная, кладовая, ванная, спальня. Один, два, три, четыре, пять. У каждого бронзового колокольчика язычок в форме звезды. В каждой комнате в доме, кроме кухни, свой шнурок. Латунно-керамическая ручка, соединенная с длинной, спрятанной в стене проволокой, которая проходит под штукатуркой вдоль карнизов. Когда дергаешь за ручку, проволока натягивается и дрожит, пока колебание не доберется до кухни, где закрепленный на пружине колокольчик прозвенит громко и протяжно. Язычки качались еще долго после того, как звон прекратится, и если я или сестра хотела угадать, в какой комнате дернули за шнурок, то шли в холл. Простейшая проверка телепатических способностей, которой не убедишь никого, ведь у каждого колокольчика был свой особенный голос. Нам эта игра быстро наскучила, зато мама её обожала. Стоило угадать верно, и она хлопала в ладоши или награждала нас скупой улыбкой. Звон раздаётся громче, пронзительнее, и я подпрыгиваю. Смотрю на колокольчик под надписью «Спальня 3», и вдруг кто-то шепчет мне прямо в ухо, В этом доме живет чудовище. Я содрогаюсь. Ни колокольчики, ни язычки не двигаются. Наконец до меня доходит, что звонят в дверь. Господи. Возвращаюсь в холл, делаю несколько глубоких вдохов и выдохов. Похоже, сказывается смена часовых поясов. Стеклянная дверь распахнута, большая красная дверь закрыта. На цыпочках подкрадываюсь в глазку и вижу пустую дорожку, калитку... Высокую, ровно подстриженную изгородь. Никого. На джутовом коврике лежит конверт. Большими чёрными буквами на нём написано «Кэтрионя». Ни марки, ни штампа. Поднимать неохота, но что поделаешь. Кое-как разрываю бумагу и достаю открытку с соболезнованиями. Ваза с узким горлышком, кремовые лилии, перевязанные лентой. Вычурная золотая надпись «Думаю о тебе». Возвращаюсь в дом, захлопываю дверь, запираю замок. Внутри открытки одно слово. Прочь!